Мы должны были вернуться, не дойдя лишь 250 верст до столицы Тибета. Глава 13. Возвращение в Цайдам. 3-15 декабря 1879 года, 31 января, 19 февраля 1880 года. Неудовлетворительность нового снаряжения. Проводник Дадай. Возможность обхода Танла. Вновь поднимаемся на это плато. Легенды о злом духе и каменном граде. Спуск по северному склону Танла. Охота за уларами. Тройной караванный путь. Остановка в горах Цаган-Обо. Геологические действия. Тибетских бурь. Охота на медведя. Новый наш путь. Нахальство тибетских хищников. Белогруды Аргали. Климат декабря. Переход до хребта Марка Пола. Описание этих гор. Снежный буран, выносливость туземных лошадей, место размножения Антилоп-Оронго. Хребет Гурбу-Найджи, река Найджингол, хребет турай идем вниз по Найджинголу, зимующие птицы, выход в Цайдам, сведения о западной части этой страны, переход по южному Цайдаму, неприятности нашего вожака, прибытие в херму дзун -Засак. неудовлетворительность нового снаряжения. Необычайно скучными показались нам в особенности первые дни нашего обратного движения в Цайдам. Помимо недостижения Лхасы, как главной причины, вызывавшей общее уныние, не весело было подумать и вперед. Здесь перед нами опять лежали многие сотни верст трудного пути по Северному Тибету на морозах и бурях глубокой зимы, которая теперь наступила, Притом с большим вероятием можно было рассчитывать, что на танла нас снова встретят граи, имевшие достаточно времени собраться с силами. Наконец, самое снаряжение нашего каравана теперь далеко нельзя было назвать удовлетворительным. Несмотря на все старания, во время стоянки на ключе Нейрчунгу мы могли купить и променять только 10 лошадей. Верблюдов, годных для пути, осталось лишь 26, из них почти половина были слабы, ненадежны, Затем для собственного продовольствия, помимо баранов и масла, мы добыли только 5 пудов дзамбы и полпуда сквернейшего кирпичного чая, который монголы совершенно верно называли мотоцай, то есть чай деревянный, так как его распаренные листья вполне походили на листья старого веника. В видах необходимой экономии чай этот один и тот же варился по нескольку раз, а дзамбы выдавалась по небольшой чашке в день на человека — К довершению огорчения мы даже не получили писем, присланных в Волхасу через наше посольство из Пекина. Тибетские посланцы категорически отказались от передачи нам этих писем, объясняя, что если они присланы китайскому резиденту, то последний по нашему ходу отошлет всю корреспонденцию обратно в Пекин, что действительно потом и случилось. Здоровье наше, в общем, также нельзя было похвалить, несмотря на долгий отдых, который все мы только что имели. Между тем, необходимо было держаться на стороже, Ради чего по ночам казаки дежурили попарно, в три смены, мы же спали, не раздеваясь. В караване все ехали, как и прежде, вполне вооруженные. Проводник Дадай. Вместе с нами теперь отправлялись и приятели монголы, оказавшие нам немало услуг, в особенности в последние дни пребывания и наключения ерчунгу Как говорилось выше, двое из этих монголов были ламы из хушуна корчин а третий цайдамец по имени Дадай — Он приходил племянником тому самому Чутун-Замби, который служил нам проводником во время первого путешествия по Северному Тибету в конце 1872 и в начале 1873 -го года. Подобно своему дяде, Дадай отлично знал путь, так как уже восемь раз ходил из Цайдама в Лхасу проводником караванов, то богомольческих, то торговых. Хотя новый вожак взял с нас красную цену — 40 лан 120 рублей при нашей лошади на нашем продовольствии — но зато мы могли пользоваться от него необходимыми расспросами и пройти более 500 верст по новым местностям. Услуги Дадая сказались на первых же порах. С его помощью мы закупили свое скудное продовольствие, а на реке Санчу приобрели еще четырех верховых лошадей, которые для нас были крайне необходимы. Затем Дадай секретно разведал, что вслед за нами на один переход поедут 30 тибетских солдат, обязанных ежедневно доносить в деревню Напчу, что мы делаем. Все же тибетские посланцы будут жить в той же Напчу, пока мы не перевалим за Танла. Возможность обхода Танла. Помимо прямой караванной дороги через этот хребет существует еще и другой обходный путь, которым можно избежать перевала, а главное — обойти Йограев. Таким путем пользуются иногда караваны, предпочитающие лучше пробыть лишних 2-3 недели в дороге, чем подвергнуться нападению разбойников. Обходный путь направляется из деревни Напчу на западный угол Танла, до которого считается от той же Напчу 22 дня пути на Яках. Вьючные Яки в караване идут вообще весьма медленно, средним числом верст 15 в сутки, не более. Дорогу здесь приходится переваливать два небольших горных хребта – Бела в 8 днях пути от Напчу и Карла в расстоянии еще 4 дней пути далее. Остальная местность – долина и холмистые степи, воды везде довольно Кроме того, нужно переходить через большую реку Зачатсампо, которая течет на юго-запад в озеро Митык-Джансу. Там, где через Зачатсампо переходит караванная дорога, река эта, по словам нашего вожака Дадай, имеет 67 рукавов. Когда у них появляется падеж на скот, то его обгоняют кругом озера, и болезнь прекращается. От западного угла Танла обходная дорога направляется к реке Думбурэгол, где и выходит на северный так называемый Таидженерский путь, потому что по Цайдаму он идет через Таидженерский хошун. Следование суда на Яках продолжается еще 23 дня, так что всего на обход Танла потребно 45 дней вьючного движения на Яках и вдвое менее того на верблюдах. Наш проводник Дадай ходил два раза этим путем, и, конечно, мы теперь не упустили бы благоприятного случая посмотреть лишний клочок Тибета, если бы имели более надежных верблюдов. Вновь поднимаемся на это плато. Простояв трое суток на реке Санчу, в ожидании, пока Дадай разыщет и купит четырех верховых лошадей, мы отправились на Танла, прежнюю дорогу, вверх по реке Танчу. Подъем, как уже былоговорено ранее, здесь прекрасный. Идти с караваном удобно. Мешает только громадная абсолютная высота, но теперь мы достаточно к ней привыкли. В подмогу ночным караулом полная луна ярко светила ночью. Так что ее граи врасплох застать нас не могли. К удивлению мы нигде не встречали стойбища этих разбойников, ни на минеральных ключах, возле которых теперь дневали, ни на том месте, где на нас произведено было нападение. Только дважды заметили вдали, на горах, нескольких всадников, которые быстро исчезли. Так, совершенно спокойно, поднялись мы и на перевал Танла. Видимо, стало, что Юграи не только не решились вновь напасть на нас, но даже укочевались дороги в стороны, вероятно, опасаясь враждебных действий с нашей стороны. ЛЕГЕНДЫ О ЗЛОМ ДУХЕ И КАМЕННОМ ГРАДЕ При перевале через Танла проводник сообщил нам две легенды, трактующие об этой местности. в первой из легенд говорится, что в давние времена на горе близ перевала жил злой дух, напускавший всякие беды на проходившие караваны. У милости ведь его невозможно было никакими жертвами. Тогда один из тибетских святых, ехавший из Лхасы в Пекин, поднявшись на Танла, специально занялся искоренением опасного дьявола, И так донил его своими молитвами да заклинаниями, что тот обратился в веру буддийскую и сделался добрым бурханом, башком, который теперь покровительствует путникам. С тех пор, — уверенно добавил монгол, — проходить здесь стало гораздо легче. Вторая легенда гласит, что много лет тому назад, когда еще все буддийские святые пребывали в Тибете, халхасский хан галзу Абуте направился сюда с войском, чтобы похитить Далай-ламу, и перевести его на жительство в свои владения. Тибетцы не могли силой остановить монголов, но с помощью своих святых напустили на них каменный град, который побил множество неприятельских воинов, сверх того часть их истребили дикие яки. Однако голзу Галдзу Абуте с уцелевшими 16 человеками, дошел до Алхасы, завладел одним из важных хубилганов, то есть святых, и с его согласия перевел этого святого на жительство в Ургу, С тех пор там пребывает Великий Кутухта. Известно, что Великий Кутухта имеет свое пребывание в Урге с 1604 года нашей эры Каменный же град, сыпавшийся с неба на монголов, до сих пор еще лежит на северном склоне Танла в верховьях реки Танчу. Действительно, там, недалеко влево от нашего пути, верста в 10 от перевала, на одной из речек, притекающих с западных гор, проводник указал нам большие кучи каменных шариков, величиной от обыкновенного до грецкого ореха. Шарики эти оказались обыденными, известковыми конкрециями, стяжениями, вымытыми, по-видимому, из леса и нанесенными в куче той же речкой и при большой воде.